Долина и река уже исчезали по темным пологам ночи. Над головой в проясневшемся небе смутно мерцали звезды, туманной дорогой среди них белел млечный путь. Но на западе черным провалом зияла темень туч, иногда там вспыхивали красные цветы молний, глухо и тревожно погромыхивал гром. А вокруг в таинственной тишине ночи робко шептались листья деревьев, вкрачивая перезванивали и журчали кое-где потоки воды. Из редкоизвестной дали доносился одинокий тоскливый крик какой-то птицы «Гах! Гах!». Свет факела приподымал у темноты вокруг плота, проникал в черную толщу воды до самого дна. Там, в мутном загадочном полусвете, возникали заеленные камни, замытые бревна, водоросли. Спугнутые неожиданным и непонятным явлением, рыбешки тотчас же цепенели, как только яркий луч света падал на них. Они были мелкие и не привлекали внимания Пахома Степановича, застывшего с настороженной острогой. Но вот из темноты появилась рыба покрупнее, то был Хариус. Свет сковал его движение. С быстротой молнии метнулась острога в воду, и Пахом Степанович поднял в воздух рыбу, трепыхавшуюся на трезубцы. «Мелочь», — равнодушно заметил таёжник, — «нужно поискать заводь потише, по ночам рыба собирается туда отдыхать». Плот заплыл в широкую заводь, образующую почти озеро со стоячей водой. «Шибко хорошее место», — полголоса проговорил Пахом Степанович, и напряженно стал всматриваться в глубину воды, держа на готове занесённую острогу. Стремительно измах шеста, и на плоту забился крупный ленок. Заводь действительно оказалась удобным местом для лучения рыбы. Больше часу плод слышно обороздил ее тихую поверхность. За это время Дубенцов сжег пять факелов, а на плоту появилось десятка два крупных линков. Возле неширокой протоки, соединяющей заводь с одним из наибольших рукавов реки, Пахом Степанович подал знак Дубенцову и Анюте, чтобы они остановили плод. Плод замер вблизи коряги, причудливо поднявшей над водой мертвое сучья, похожее на щупальцы спрута. Плохом Степанович долго вглядывался в воду и вдруг зашипел с такой яростью, с какой шипел при встрече с дикими кабанами у озера. Дубенцов и Анюта послушно замерли, напряженно вглядываясь в полумрак глубины, а таежник, изогнувшись весть, словно хищник перед прыжком, медленно заносила острогу вверх. В первую секунду молодые геологи ничего не могли заметить в туманной глубине стоячей воды. Там лишь обозначали затонувшие бревна, покрытые илом коряги. Но вот они ясно увидели. Одно бревно немного изогнулось, слегка взмутив воду, и снова выпрямилось. Казалось, в воде воручится какое-то чудовище. Потом неожиданно бревно сдвинулось с места, оторвалась это от дна, и с сонливой медлительностью вышла на хорошо освещенное место. «Бейте, пахом Степаныч!» — прошептал Дубенцов, но трезубец Остроги уже был под водой, молнией пронизав воздух и толщу воды. Сильно качнув плод, пахом Степанович яростно налег на шест, давя его вниз. Видно было, что какая-то могучая сила рвет, дергает Острогу в разные стороны». Вокруг вся вода была густо взбаламучена, но таежник всей своей богатырской силой держала строго у дна. Эта борьба продолжалась довольно долго. Наконец, древко перестало дергаться, и Пахом Степанович с осторожностью стал тащить добычу наверх. Когда она всплыла, Дубенцов и Анюта прибагрили к ее плоту и вытащили из воды. Рыба удивительно походила на бревно. Более метра длиной она была прямая и ровная, с приплюснутой головой и тупым хвостом, с короткими широкими плавниками. Фу! облегченно вздохнул возбужденный таёжник. Вот так рыбка. Что это за рыба? спросила Анюта. Таймень самый и есть Анна Федоровна. Помните, я обещал вам добыть и силен же. «Пахом, Степанович, дождь скоро пойдет, да и рыбы нам хватит на целую неделю», — заметил Дубенцов. «Не пора ли на ночлег выбираться?» «Я все хочу, Виктор Иванович, найти хотя бы одну амурскую белорыбицу», — ответил таежник. «Да вот все как-никак не попадается. Ежели река впадает в Амур, то оттуда в нее на лето может зайти верхогляд, щука, амур или сазан, но почему-то не попадают они». Почти до полуночи бродил плод таинственным призраком по темным лабиринтам неизвестной реки. Пахом Степанович уже не метал острогу в каждую рыбину, добыча и без того была богатой. И лишь когда наполовину сгорел последний факел, пришлось причалить к берегу на ночлег. К этому времени стал накрапывать дождь, беспокойно зашумел лес от порывистых ударов ветра. Под кудрявыми кронами кленов разведчики выбрали укромное место для ночлега. Пахом Степанович натянул палатки. За коротким на Анюта спросила таюжника. «Каково же ваше заключение, Пахом Степанович? Какая-то река». «В Амур она не должна впадать», — отвечал тот. «Нету Амурской рыбы. Может быть, где-нибудь на реке есть водопад, и рыба не может преодолеть его?» «Разве уж очень высокий», — согласился Пахом Степанович. Ежели метра два-три, то Сазан его берет. Это такой прыгун, что бывало, на корму парохода заскакивал. «Выходит, положение наше снова далеко незавидное?» — спросила девушка. «Я не считаю его таким, Анюта», — возразил Дубенцов. «Ей-богу, стоит попасть в такое незавидное положение, чтобы оказаться в столь интересном районе с точки зрения геологии». «А может быть, нам пойти пешком на Амур?» — спросил Пахом Степанович. «Ни в коем случае», — решительно сказал Дубенцов. «Мы всегда успеем прийти туда, тем более, что теперь в лагере известно, что мы живы. В крайнем случае самолет снова разыщит нас, поскольку в письме шла речь о реке». Пожалуй, один Дубенцов лег спать в эту ночь с бодрым настроением, а по палаткам всю ночь, нагоняет тоску, скучно и однообразно барабанил унылый дождь.